Известно, что одинокие прогулки способствуют мечтаниям и фантазированию. Так и Гермес на пути в Комы размышлял, вероятно, о своей госпоже, причём вытесненная эротическая фантазия понемногу увлекла его либидо вниз, в бессознательное. Вследствие этого, то есть благодаря понижению интенсивности сознания, им овладела сонливость, и он впал в сомнамбулическое или экстатическое состояние, которое есть ни что иное, как особенно интенсивная фантазия. Всецело пленяющее сознание. Замечательно, что им овладевает не эротическая фантазия, но он как бы переносится в иную страну, что фантазия вражается как переправа через реку и хождение по бездорожным местам. Таким образом, бессознательное является ему миром противостоящим или сверхмиром, в котором совершаются события и движутся люди на подобии действительного мира. Его владычица-жена предстает ему не в эротической фантазии, но в обожествленном виде, подобно богине в небесах. Это обстоятельство указывает на то, что эротическое впечатление, вытесненное в бессознательное, оживило лежащий на готове первообраз богини, то есть первоначальный душевный образ. Очевидное эротическое впечатление сочеталось в коллективном бессознательном с теми архаическими осадками, которые от века хранят в себе следы мощных неизгладимых впечатлений о сущности женщины, женщины как матери и женщины как желанной девы. Эти впечатления по тому были могучи, что как в младенце, так и в зрелом муже они оразряжали силы непосредственно заслуживающие атрибута божественности, то есть чего-то непреодолимого, безусловно принуждающего. Познание этих сил, как демонических властей, объясно своим происхождением не столько моральному вытеснению, сколько саморегулированию психического организма, который при помощи такого оборота старается оградить себя от потери равновесия. Ибо если психика оказывается способной противопоставить непреодолимо увлекающей силе страсти, бросающей одного человека на путь другого и предающей его на гнев и на милость иную позицию, отнимая на самой высоте страсти у беспредельно желанного объекта ореол идола и заставляя человека пасть на колени пред образом божества, то она тем самым спасает человека от проклятия, прикрепляющего к объекту. Когда человек возвращён самому себе, и вынужденный предаться себе, он вновь находит себя самого среди богов и людей. на своём собственном пути, подчинённом своему собственному закону. Невероятная робость, присущая первобытному человеку, это робость перед всем производящим сильное впечатление, что он тот чуж, ощущает как волшебство, как нечто заряжённое магической силой. Охраняет его вполне целесообразно от того, что можно назвать утратой души, утратой, которой боятся все первобытные народы. Ибо за ней следует болезнь и смерть.